Глава 9. Я был весьма горд собой, потому что приехал на работу как никогда рано, чтобы разобраться с делами. Я просмотрел результаты анализов крови, написал письма больничным специалистам, закончил отчеты для страховых компаний, выписал несколько направлений и пролистал портфолио наших стажеров. А еще не было и восьми утра. Разумеется, я был очень доволен. «Пока пил кофе, я думал, что можно успеть сделать за 15 минут до прихода пациентов. Целых 15 свободных минут. Вот это роскошь». Я откинулся на спинку стула, решив, что просто отдохну. Моему спокойствию резко пришел конец, когда раздался громкий стук в дверь. Наш охранник Джерард ворвался в кабинет. «Амир, у пациентки в очереди начался припадок», — выпалил он. «Ты единственный врач в клинике». Схватив неразобранную сумку, я помчался в зону ожидания. Там я увидел двух администраторов, согнувшихся над пациенткой, которая билась в конвульсиях. Это была молодая женщина, не старше 25 лет. Ее глаза были закрыты, челюсти сжаты, конечности вытянуты. Она издавала гортанные звуки. «Привези тележку для экстренных случаев и посмотри, есть ли в клинике медсестры», – велел я Джерарду. «Мы вызвали скорую помощь», – сказал администратор Бранвин. Она стояла в очереди, чтобы записаться на прием, а затем издала странный звук и упала на пол. Припадок длится около двух минут. Хотя врачей учат правильно действовать, в большинстве экстренных ситуаций сосредоточиться бывает трудно, когда нечто подобное происходит на глазах множества людей. Я видел, как другие пациенты таращатся на меня. Джерард привез тележку для экстренных случаев. Я быстро положил пациентку на бок, измерил пульс и уровень сахара в ее крови. Припадок длился более трех минут, и нам нужно было его прекратить. «Джерард, принеси ширму, пожалуйста», — попросил я. Джерард снова убежал. Ширма — это занавеска на колесах. Хотя человек, потерявший сознание в зоне ожидания, не понимает, что происходит, он все равно имеет полное право на приватность. Джерард поставил ширму перед пациенткой, скрыв ее от посторонних взглядов. Не было никаких признаков того, что припадок скоро закончится. Женщина вошла в состояние эпилептического статуса, при котором риск смерти составляет 20%. Эпилептический статус, эпистатус – это состояние, при котором эпилептические припадки следуют один за другим, обычно более 30 минут, и в промежутках между припадками больной не приходит в сознание. Статус может возникать как осложнение эпилепсии или быть ее манифестным проявлением. «Пришла Рупол, одна из наших медсестер. Рупол, посмотри, пожалуйста, карту этой женщины и скажи, есть ли у нее эпилепсия», — сказал я торопливо. «Да, я видела ее карту. Она приходила на прошлой неделе, и у нее точно эпилепсия. Это было все, что мне требовалось знать. Я взял с тележки ампулу медозолама и вылил ее содержимое в рот пациентки. Медозолам — сильный препарат с седативным и расслабляющим действием. Он помог». Пациентка начала расслабляться, звуки затихли и тело обмякло. Я вздохнул с облегчением и надел женщине на лицо кислородную маску. Я снова измерил ее пульс и артериальное давление, а потом мне пришлось встать, потому что у меня сильно затекли ноги. Пациентка начала приходить в сознание и стягивать маску. Я объяснил ей, что произошло, и она сказала, что ее зовут Донна. Когда приехала скорая помощь, Донна смогла подняться и сесть в кресло-коляску. Ее должны были госпитализировать для дальнейшего обследования. «Нет, подождите!» – закричала Донна, когда ее повезли к выходу. «Моя сумка! Я пришла сюда с сумкой!» Мы все осмотрели пол в поисках сумки, но ничего не нашли. «Вы уверены, что она была у вас с собой?» – спросил я Донну. Довольно часто у людей после припадка спутано сознание. «Да, это коричневая кожаная сумка. У меня там телефон и ключи от дома. Я точно брала ее с собой утром». Мы снова все обыскали, и Джерард спросил присутствующих в зоне ожидания, видел ли кто-нибудь сумку. Никто не ответил. «Я никуда без нее не поеду», – упорствовала Донна. Ее глаза наполнились слезами. К сожалению, для женщины день не задался с самого начала. Джерард еще раз спросил других пациентов, видели ли они сумку. «В помещении установлены камеры видеонаблюдения, поэтому если кто-то взял сумку этой женщины, то ему лучше признаться в этом сейчас же», сказал он твердо, «Иначе я просмотрю видеозаписи и вызову полицию». Присутствующие посмотрели друг на друга. Некоторые покачали головой или заглянули под сиденье, чтобы удостовериться, что сумки там нет. «Мам, а это не она?» – спросил ребенок. Он указал на коричневую сумку, которая лежала между ним и его матерью. Мать посмотрела сначала на ребенка, а затем на нас с Джерардом. «Да, вот она», – сказала женщина. «Я положила ее сюда, чтобы она не потерялась. Спасибо, что напомнил». Она со смущенным видом протянула ее Джерарду. Он внимательно на нее посмотрел, взял сумку и положил Донни на колени. «Ты не поверишь, что иногда творится в зоне ожидания», произнес Джерард достаточно громко, чтобы женщина, взявшая сумку, это слышала. Мы вернули тележку для экстренных случаев на место. На часах не было и половины девятого. Я вернулся в свой кабинет и поморщился, сделав глоток остывшего кофе. Оставив кружку, я пригласил первую пациентку по имени Ханна Ковач. Посмотрев ее карту, я увидел, что она приехала из Венгрии и зарегистрировалась у нас только несколько месяцев назад. Женщина обращалась в клинику лишь один раз после выкидыша на раннем сроке. В пометке, сделанной администратором, говорилось, что она хочет поговорить о чем-то личном. Когда пациент записывается на прием, администратор обычно просит кратко описать проблему. Дело вовсе не в том, что он слишком любопытен, большинство администраторов предпочли бы не спрашивать, просто в любой современной клинике есть не только врачи общей практики, но и физиотерапевты, фармацевты и специалисты по психическому здоровью. Это значит, что наши администраторы, используя продуманную систему навигации, направляют пациента к наиболее подходящему специалисту. Думаю, пройдет некоторое время, прежде чем люди с этим смирятся. Большинство привыкли думать, что врач общей практики – это человек, который решает любые медицинские проблемы. «Войдите!» – пригласил я, когда Ханна постучала в дверь. «Здравствуйте, Ханна, я доктор Хан». Она вошла в сопровождении пожилого индийца, который показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, кто это. Чем я могу помочь? Никто из них не ответил. Ханна опустила глаза, а индийец посмотрел на нее в надежде, что она что-нибудь скажет. «Ханна, вам будет проще, если мы поговорим наедине?» Она нервно покачала головой. «Все, что вы мне расскажете, останется тайной, поэтому вам не нужно беспокоиться», — сказал я мягко. Она не подняла взгляд. «Мне рассказать доктору хану что произошло?» — спросил мужчина. Ханна пожала плечами. Я предпочитал, чтобы пациенты говорили сами за себя, особенно в тех случаях, когда я не понимал, в каких отношениях состоят люди, однако я понял, что в данном случае мне только так удастся получить хоть какую-то информацию. «Я мистер Паттл, сосед Ханны», — сказал мужчина. «Теперь я его узнал. Мистер Притпал Паттл был одним из наших пациентов. Мистер Паттл посмотрел на Ханну, и та едва заметно кивнула». «Понимаете, Ханна не хотела обращаться к вам, и мне потребовалось много времени, чтобы убедить ее», продолжил мужчина. «Я ничего не сказал, не желая нарушать ход разговора. Проблема явно была очень личная». «Полгода назад Ханна и ее парень въехали в соседний дом», сказал мистер Паттл. «У них плохие отношения. Мы с женой все время слышим, как они ругаются. Это происходит каждый вечер, когда ее парень возвращается с работы». Он сделал паузу и посмотрел сначала на меня, а затем на Ханну. Жена сказала не вмешиваться, потому что это личное дело двух людей, но я не мог и дальше мириться с криками и шумом из соседнего дома. Нельзя не обращать внимания на такое. Я положил на стол ручку, которую обычно крутил во время разговора с пациентами, и нагнулся вперед. «Ханна, вы хотите рассказать мне о ссорах со своим парнем?» Она пожала плечами. «Он бывает агрессивным?» продолжил я. Она кивнула. «Ханна, с вами живут дети?» Она неистово покачала головой. «Я дождался, когда ее парень уйдет на работу и зашел к Ханне», продолжил мистер Паттл. «Прошлой ночью они дрались. Сначала Ханна не хотела мне ничего рассказывать. Он забрал у нее телефон, и у нее здесь нет ни родственников, ни друзей. И нет своих денег, только то, что он выдает ей». «Это так, Ханна?» Обратился я к женщине, и она снова кивнула. «На прошлой неделе я купил ей телефон, чтобы она могла позвонить своим близким из Венгрии или мне», сказал мистер Паттл. «Я посмотрел на него. Ему, вероятно, было около восьмидесяти. Меня поразила его доброта. Мистер Паттл прочитал мои мысли». «Я прожил долгую жизнь, доктор Хан. Меня так просто не напугаешь. Мистер Паттл, вы очень храбрый человек, и Ханне повезло, что вы ее сосед», сказал я. Затем я повернулся к Ханне. «Ханна, я знаю, что это очень тяжело, и вам тоже нужно быть храброй. Ваш парень не должен так с вами обращаться, и вы заслуживаете лучшего отношения». «Он бьет вас?» Она посмотрела на мистера Паттелла, и тот кивнул. Затем женщина подняла блузку. На ее правом боку был большой темно-фиолетовый синяк, а прямо под ним был второй, едва заметный. Я хотел потрогать гематому, но девушка сразу опустила блузку. «Простите, Ханна, я просто хотел проверить, насколько он болезненный», пояснил я, отодвигаясь на стуле, чтобы создать между нами комфортную дистанцию. «Ханна, то, как он поступает с вами, это преступление. Я могу обратиться от вашего имени в организации, которые помогут вам найти безопасное жилье. Вы хотите, чтобы я позвонил? Вам не придется возвращаться домой сегодня». Ханна подняла глаза и устремила на меня пустой взгляд. «Я не могу уйти» прошептала она с сильным венгерским акцентом. «Не могу». «Я понимаю, что это будет тяжело, но это правильный выбор, Ханна», настаивал я. «У меня здесь нет ни семьи, ни друзей, ни денег», сказала она испуганно. «Там помогут тебе», сказал мистер Паттл. «Там ты будешь в безопасности. Это то, о чем мы с тобой говорили», Ханна покачала головой. «Простите, я не могу», всхлипнула она. «Он найдет меня». «Ханна, мы вызовем полицию». Полицейские проследят за тем, чтобы он вас не нашел, и вы даже сможете выдвинуть против него обвинения. Случаи домашнего насилия над взрослыми всегда очень сложны. Передо мной сидела молодая женщина, на которой парень не оставил живого места, и она все равно твердила, что вернется к нему. К сожалению, я ничего не мог сделать без ее согласия. В зоне риска не было детей и третьих лиц, поэтому мои руки были связаны, я не мог пойти против ее воли. «Ханна, вы понимаете, что лучше не станет?» спросил я, желая удостовериться, что она осознает риски. «Однажды он может нанести вам травму, от которой вы не оправитесь». «Ханна, пожалуйста, позволь доктору хану тебе помочь», попросил мистер Паттл. Ханна посмотрела сначала на меня, а затем на мистера Паттла. «Знаете, отец бил мою мать. Он делал это на глазах у нас с сестрой, и нам приходилось прятаться на втором этаже». «Я так боялась, что мочилась в штаны», — сказала она и ненадолго замолчала. «Однажды, когда мы обе прятались в детской, в дверь вошло чудище. У него было красное лицо и толстые губы, и оно знало, что мы там. Оно вошло и заперло за собой дверь. Оно было страшнее чудищ, которых я видела в кино или на картинках книг. Оно направилось в нашу сторону. Сестра молчала, а я громко закричала и зажмурилась». Я боялась, что чудище съест нас, но этого не произошло. Оно приложило палец к моим губам, чтобы я не кричала. Пока Ханна все это рассказывала, у нее по щекам струились слезы. Чудище тоже было напугано и от кого-то пряталось. Когда я открыла глаза, оно было достаточно близко, чтобы я могла его рассмотреть. Это была моя мама. Отец избил ее. Ее лицо было красным от крови, а губы и глаза распухли. Мне было пять лет. «Ханна, поэтому вы должны бежать от него», — взмолился я. «Вы видели, что может произойти, если вы останетесь?» Я надеялся, что она рассказала нам эту историю, поняв, что остаться с ним — это ошибка. «Я не могу уйти, доктор», — сказала она. «Теперь это моя жизнь. Я такая же, как мама». Я ее не понимал. Разве вы не осознаете, что если вы останетесь и родите от него детей, то ваши дети окажутся в такой же ситуации, как и вы. «Возможно, он изменится после рождения детей», — ответила Ханна. «Не изменится», — отрезал я. Ханна вытерла слезы и встала. «Мне жаль, что я зря потратила ваше время, доктор, и ваше, мистер Паттл». Мистер Паттл тоже поднялся. «Прошу, не возвращайся к нему», — умоляюще сказал он. «Мне пора домой», — тихо произнесла Ханна. «Ханна, если вы передумаете, вот карточка с номером, по которому вы можете позвонить. Я протянул ей визитку службы помощи жертвам домашнего насилия. Эти люди вам помогут, или вы всегда можете обратиться за помощью в нашу клинику». Она взяла карточку и положила ее в карман. Мистер Паттл виновато на меня посмотрел и слегка покачал головой, прежде чем выйти из кабинета вслед за Ханной. «Я сделал глубокий вдох». Мне было жаль Ханну, но одновременно с этим я испытывал злость. Я злился, что парню Ханны все сойдет с рук, что она отказывается уйти от него и что я ничем не могу ей помочь. В таких случаях конфиденциальность была на первом месте, и если Ханна не хотела, чтобы я обращался в полицию, то я ничего не мог сделать. Я заполнил карту пациентки, подробно описав ее синяки. «Никогда не знаешь, когда такая информация может понадобиться». Приём задерживался на 20 минут. Пациенты следуют друг за другом каждые 10 минут, и у меня нет времени на подробное заполнение медицинских карт. Большинство пациентов мирилось с тем, что прием иногда задерживается, они понимали, что врачу приходится работать со сложными пациентами, и что в таких случаях отведенного по регламенту времени недостаточно. Они знали, что если на решение их проблемы потребуется больше времени, то они его получат. Отдельные люди возмущались, но большинство входили в положение. Следующей пациенткой была Эмили Эшворд. Девочки сделали операцию, но, к сожалению, у нее возникли осложнения. Хирурги осмотрели ее сердце и заменили старый шунт новым. После операции интубированную Эмили, находящуюся под действием анестезии, перевезли в отделение интенсивной терапии. Уровень кислорода в ее крови опустился до тревожно низкого, поэтому врачи приняли решение оставить дыхательную трубку на более долгое время, чем планировалось. Через три дня после операции врачи попытались разбудить девочку и извлечь трубку, но, к сожалению, ей было тяжело дышать самостоятельно. Когда уровень кислорода опустился до опасного, ее незамедлительно интубировали снова. В то время я разговаривал с ее матерью Венди, она была крайне обеспокоена. Женщина каждую ночь проводила в больнице, а другие ее дочери ночевали у дедушки. Когда врачи попытались извлечь трубку во второй раз, оказалось, что голосовые связки Эмили парализованы. Скорее всего, это было связано с многочисленными интубациями, проведенными за последние годы. Врачам ничего не оставалось, кроме как установить Эмили трахеостомическую трубку, чтобы она могла дышать самостоятельно. Они сделали разрез на горле под парализованными голосовыми связками и вставили в него маленькую пластиковую трубку, чтобы воздух входил в нее и выходил из нее. Это тяжелая процедура для взрослых, но для пятилетней Эмили она была особенно травматичной. Девочка не могла говорить, когда ее привели ко мне. В этот раз она не принесла с собой игрушку. Она не хотела сидеть на стуле одна, поэтому Венди держала ее на коленях. «Мне кажется, что у нее воспалилось место, куда вставлена трубка», сказала Венди. «Оттуда выходит много гноя». Мать Эмили выглядела так, будто не спала несколько недель. Ее глаза были потухшими, а щеки впали. Поскольку это была наша первая встреча после операции, я впервые увидел Эмили с трубкой в горле и бинтами на шее, которые удерживали трубку на месте. Бинты были мокрыми от слюны и гноя. «Как Эмили справляется со всем этим?» спросил я. «Плохо». «Нам приходится периодически доставать трубку, промывать ее и снова вставлять. Меня научили это делать в больнице, но Эмили ненавидит эту процедуру. Она очень злится и синеет, а я паникую. Я просила медсестер помочь, но они не справляются с Эмили». Я мог лишь представить, как трудно Венди и Эмили. «Все хорошо, дорогая, я просто посмотрю», — сказал я, медленно приблизившись к девочке. Она задышала чаще и отвернулась от меня. Доктор Хан просто посмотрит Эмили, сказала Венди. Кожа вокруг трубки была воспалена. Неудивительно, что Эмили не хотела, чтобы я ее трогал. У нее инфекция, сказал я Венди. Нужны антибиотики. Я так и думала. Врачи сказали вам, какие у них планы насчет трахеостомы? Они попробуют извлечь трубку в конце месяца. Все надеются, что голосовые связки заработают к тому времени. Венди подняла взгляд к потолку в беззвучной молитве. Они сказали что-нибудь о восстановлении голоса? Они ничего не знают. Эмили больше всего боится, что у нее не восстановится голос. Да, дорогая, мы молимся каждый вечер и знаем, что все будет хорошо. Вэнди прижала к себе Эмили еще крепче. Могу я чем-нибудь помочь? Спросил я, желая хоть чем-то быть полезным. Если все будет хорошо, больница свяжет нас с благотворительной организацией, которая помогает детям с серьезными заболеваниями. Нам сказали, что они могут устроить нам поездку в Лапландию на встречу с Сантой», — сказала Венди скорее Эмили, чем мне. «Ого, звучит здорово», — воскликнул я. «Да, Эмили надо еще разок побыть храброй. Ты сможешь? Правда, милая?» Эмили кивнула. «Я дал им рецепт на антибиотики, и они ушли. Мы с Венди оба прекрасно понимали, что Эмили придется побыть храброй еще далеко не один раз». Далее в кабинет зашла 22 девушка по имени Кэтти. Я извинился, что ей пришлось ждать. «Все нормально», — сказала она, садясь. «Чем я могу помочь?» — спросил я. В карте говорилось, что она на первом триместре беременности. «На прошлой неделе я ходила на УЗИ. Вы получили результаты?» Я удивился. «Как правило, пациентки получают результаты УЗИ сразу в больнице, а нам просто направляют копию заключения. Я открыл заключение на компьютере». «Да, получил», — ответил я, изучая заключение и снимок. «На момент прохождения УЗИ вы были на одиннадцатой неделе и втором дне беременности. У вас все нормально». Кэти посмотрела не на меня, а на снимок. Она достала свою копию снимка и заключения и положила ее на стол. «Эти снимки цветные или черно-белые?» — спросила она. «Черно-белые», — ответил я, нахмурившись. «Так черные или белые?» — уточнила она. «Я не понимаю ваш вопрос, Кэти» но можете ли вы сказать, каким будет ребенок, черным или белым?» Теперь я понял, к чему она клонит. «А, ясно. Нет, не можем, Кэти. Это будет известно только после его рождения». Я выжидающе на нее посмотрел. Она медленно взяла свою копию, сложила ее и убрала в сумку. «Я могу еще чем-нибудь помочь?» «Нет, это все, что я хотела узнать», — Кэти покачала головой. «Спасибо». Она встала и вышла из кабинета. Я смотрел на снимок ребенка на экране, я не знал, какую запись сделать в карте пациентки, но консультация, к счастью, продлилась всего пять минут, и прием теперь задерживался всего на пятнадцать. Когда я ночью положил голову на подушку, лица пациентов стали проплывать у меня перед глазами. Донна, у которой случился припадок в зоне ожидания, Ханна и мистер Паттл, бедняжка Эмили Эшворд и даже Кэти с ее деликатным вопросом. У меня был типично нетипичный день. К Ханне мои мысли возвращались снова и снова. Я боялся, что вечером ее опять избили и даже думал позвонить в полицию. Скорее всего, она стала бы все отрицать или даже обратилась бы в Генеральный медицинский совет с жалобой на то, что я нарушил ее конфиденциальность. Нет, я не мог так поступить. Она сама должна была принять решение и уйти от насильника. Ее не мог заставить это сделать человек, который, как Ханне казалось, не разбирался в ее ситуации. Я думал о мистере Паттеле и о том, как он решил помочь Ханне, несмотря на слова жены. Я надеялся, что поступлю так же, если когда-нибудь окажусь в подобной ситуации. Шли недели, и я все меньше думал о Ханне. Периодически проверял ее электронную медицинскую карту, чтобы посмотреть, не обращалась ли она к другим врачам, но последняя запись была сделана мной. В итоге я просто перестал проверять». Прошло пять месяцев, прежде чем я увидел ее снова. У меня завершился утренний прием, и я собирал вещи, чтобы отправиться по вызовам на дом. Ко мне в кабинет зашла администратор Тамара. Амир, там пациентка спрашивает, может ли она поговорить с тобой, сказала Тамара, явно нервничая. Она хочет, чтобы я ее принял? Она просто хочет поговорить, говорит, что это срочно, и что ты знаешь о ее проблеме. «Она у нас наблюдается. Ее зовут Ханна Ковач», — сказала Тамара, взглянув на клочок бумаги. «Я сразу узнал это имя. Пригласи ее, Тамара». Тамара привела Ханну и ушла. Правый глаз Ханны распух, а верхняя губа была разбита. Я ее усадил. «Ханна, хотите стакан воды?» — спросил я. Она кивнула. Я оставил ее в кабинете, а сам пошел в кухню, чтобы налить ей воды. Мне следовало действовать осторожно». При хорошем раскладе она могла уйти от своего партнера сегодня же. «Что случилось?» – спросил я, протягивая ей стакан. Она сделала глоток. «Он нашел телефон», – ответила Ханна. «Он нашел его вчера вечером и хотел знать, откуда он у меня. Он мне не поверил, когда я сказала, что купила его. Он начал бить меня и не мог остановиться. Обычно он бил меня только по телу, но вчера он бил и по лицу тоже». Я видел, как больно ей говорить, потому что она морщилась при каждом слове. «Ханна, я очень рад, что вы пришли. Что я могу для вас сделать?» «Я хочу уйти от него, доктор. Я хочу уйти. Я не стану звонить в полицию, но хочу уйти». Я вздохнул с облегчением. «Конечно. Я позвонил в организацию помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, и мне сказали, что за Ханной приедут». Она не взяла из дома никаких вещей, но это не имело значения. Люди из организации сказали, что пошлют кого-нибудь за ними. Ее обещали разместить во временном жилье на день, а затем вывести из города. В клинику приехала женщина по имени Саида и забрала Ханну. Ханна поблагодарила меня за помощь перед уходом. Я чувствовал облегчение. Мысль о том, что много месяцев назад Ханна вернулась к своему обидчику, не отпускала меня, но теперь мне стало легче. Я знал, что для нее это начало очень сложного пути, но она хотя бы решилась ступить на него. «Почти через год ко мне пришел мистер Паттл. Я спросил, слышал ли он что-нибудь о Ханне после ее переезда?» «Да, она часто мне звонит», — ответил он с улыбкой. «Она теперь живет в Лондоне и работает переводчицей в больницах». «Ничего себе!» — воскликнул я. «Я не знал, чего ожидать». С годами я настолько привык видеть людей, которые возвращаются к своим агрессивным партнерам, что я не надеялся в полной мере на счастливый конец и не знал, как реагировать. «Мистер Паттл, я знаю, что вы не нуждаетесь в этих словах, но вы большой молодец, что поддержали ее в такое трудное время. Я просто подумал, что эта бедная девочка могла бы быть моей дочерью», — сказал он. «Что, если бы никто не захотел ей помочь? Я рад, что она уехала». Проводив его, я вернулся за компьютер. Я чуть не забыл, зачем он приходил. Ах да, измерить артериальное давление. Я рассказал другим врачам, как мистер Паттл помог Ханне. Мы решили отправить ему открытку с ваучером внутри и букет цветов в благодарность за его доброту. Он попытался вернуть ваучер администратору, утверждая, что он ему не нужен, но мы настояли, и мистеру Паттлу пришлось его принять.